Через полчаса отряд перешел на шаг. Степь казалась огромной чашей, наполненной темно-зеленым воздухом и ароматом теплых трав. Здесь, на открытом пространстве, цикад было куда меньше, и их пение не заглушало иные звуки. Далекий рев и уханье какого-то зверя, возникшие из ничего и угасший вдали топот множества копыт, визг настигнутого совой грызуна. Впереди загорелись фонариками желтые глаза. «Их-хо-о!» завопил воин, что ехал рядом с Андреем, и ударил пятками в бока коню. Тот рванулся вперед. Воин метнул копье, раздалось рычание. Огоньки исчезли. Толстый колдун, оседлавший коня, заговорил тонко и быстро. Он склонил голову, чтобы заглянуть Андрею в глаза — словно не мог допустить мысли, что на свете есть люди, не понимающие его. «Что ж тебе сказать?» — ответил Андрей. «Меня тоже интересует, куда мы едем на ночь глядя. Наверное, вы торопитесь, если не легли спать, как положено людям». «Хо-о-о!» сказал колдун, словно был удовлетворен ответом. Через несколько минут отряд приблизился к кущей деревьев. Они окружили низину который журчал по камешкам бил родник. Воины спешились, видно решили остановиться на ночь. Андрей был несказанно рад. Связанные ноги затекли и все тело ломило. На коне он не ездил лет десять, без седла вообще никогда. Колдун достал кремень, труд и стал высекать огонь. Воины притащили сухие ветки. Скоро разгорелся костёр. Странно, — подумал Андрей, — какого черта они выехали вечером и через три часа остановились на ночевку? Почему не отправиться в путь с утра? Где-то шумела речка. Ночью звуки разносятся далеко. Воины развязывали мешки, висевшие у них на поясах, доставали еду. Никто не подумал накормить Андрея. Ему же хотелось одного — вытянуться во весь рост, и утихомирить боль в ногах и спине. Но мешали путы. Не спалось. Крутилась усталая мысль, как убежать. Хорошо герою приключенческого романа. Он обязательно перетрет узы, а, кстати, попавшийся корень, и на быстром коне умчится навстречу ветру, где ждут его друзья. Андрей подвигал руками. Веревка была замотана надежно. Когда все тело насторожено, мозг оставляет бодрствовать малый свой участок. И от любого прикосновения, от звука ты просыпаешься, но остаешься недвижен. Ты среди врагов. Андрей проснулся, но не открывал глаз. Он ждал. Чья-то рука ощупала его лицо. Пальцы были жесткими. Потом к уху прикоснулись теплые губы, И как дуновение ветра послышался шепот. «Андрей!» Андрей открыл глаза и очень осторожно повернул голову. Начинался рассвет. Воздух был синим. Он увидел, что рядом чья-то голова и блестят, отражая свет звезд глаза. «Тихо! Тихо!» — прошептала Белогурочка. Андрей заметил, как блеснуло лезвие ножа. Нож врезался в веревку. Он быстро и легко пилил ее. Веревка лопнула. Лезвие соскочило и полоснуло по руке. Было почти не больно, но сразу пошла кровь. Андрей прошептал: "Ноги тоже". Тень заслонила звёзды. Белогорочка склонилась к ногам. "Ползи за мной", сказала она, выпрямляясь. Андрей медленно приподнялся. Колено натолкнулось на руку воина, спавшего рядом. Он еле подавил крик, метнулся в сторону. «Не бойся», — шепнула белогорочка — «он не живой». Вот и край леса. Степь была серебряной от света луны. Прямо перед ним стоял всадник, слишком большой на фоне неба. «Это мой брат», — сказала белогорочка Всадник держал на поводу двух коней. «Только не верхом», — чуть не вырвалось у Андрея. Без стремени забраться на коня было неудобно. Андрей сорвался. Конь переступил копытами и вдруг заржал. Брат белогорочки рванул Андрея за локоть, помогая взобраться на коня. Получился шум.